при обнаружении в пределах Российской империи подлежит немедленному задержанию. Рыжий, Самсоньев, Сроня Либерман, Октавий — действительно зверинец. Первым побуждением Бестужева, нерассуждающим, рефлекторным, было немедленно вызвать к месту жандармский полуэскадрон и всех свободных филеров, и он лишь через несколько секунд вспомнил, что в силу нынешнего географического положения лишен этой возможности. Вот жалость-то! Куда ни глянь, беззаботно потребляют приличными рюмками нечто белесое, похожее на разведенный зубной порошок, дымят табачищем, дискутируют совершенно беззаботно лица обоего пола, числящиеся в пределах Российской империи в розыске, причем по высшей категории. Кого ни возьми, немедленно подлежит, хватая любого, и можно наладить для отбывания неотбытых тюремных и каторжных сроков. Воистину, словно картотеку листаешь». Хватает и незнакомых лиц, но все поголовно, никаких сомнений, были бы радостно встречены на фонтанке 16 и незамедлительно взяты в оборот. Бестужев едва не расчихался. Здесь курили не капораль, крепкий табак, напоминающий американский, и не более подходящий председательному вкусу визир, дымели да русскими папиросами, а русские, он уже успел сам убедиться, как заядлый курильщик, продаются в Париже самых скверных сортов, да вдобавок в втридорога, Черт бы его побрал! Куда он его притащил? Не дай бог нарвешься на кого-нибудь из тех, кому ты прекрасно знаком, отнюдь не в облике костромского купца, Серж, как ни в чем не бывало, направлялся прямиком к Дукельскому, он же Бородач, он же Анюта, а, впрочем, партийных прозвищ у означенного более даже будет, чем Блох на Барбоске. Они приветствуют друг другу рукопожатиями. — Ну, как дела? Карл Моур, вы наш бесценный! — поинтересовался Серж с той самой веселой наглостью, что субъектом его пошиба всегда сходит с рук. «Все сотрясаете основы империи российской, сатрапов клеймите, троны рушите. Как успехи?» «Помаленьку, Сереженька», — сдержанно ответствовал Дукельский, глядя на нежданного визитера с легкой досадой, но без особой неприязни, скорее так, как смотрит взрослый на докучливого несмышленыша, коего приходится терпеть. «А что ж так? Слышали, итальянский король приезжает. Взяли бы Маузер, да прикончили коронованного сатрапа». — Сережа, милый! — с величайшим терпением ответил Дукельский. — Вам должна быть известна программа нашей партии и курс на неприятие индивидуального террора. — Вам, скорее уже, к тем господам! — он дернул подбородком, указывая на столик, за которым восседал 13 Такие предложения по их части. — Подучили бы программу, право, коли уж такие беседы затеваете. — Да, Леший их разберет, ваши программы, — беззаботно отмахнулся Серж. — Скучище! — Бестужев вынужден бы признать, что его спутник чертовски убедителен сейчас. Ни тени, фальши, ни сколечко не переигрывает, недалекий и беззаботный парижский бон-виван, коего никак нельзя заподозрить не то что в тесных связях с охранным, но даже в подобии мыслительной деятельности. Однако какого ж черта он... «А можно, Д'Антон, вы наш, я вам хорошего друга представлю?» Серж, сияя белозубой улыбкой, поманил Бестужева. «Ваня!» Вот, извольте любить и жаловать мой старинный приятель Иван Савельевич Русиянов, Костромской купечище высокого полета, пароходы на Волге имеет, пролетариат ваш любимый эксплуатирует по невежеству своему в марксизме. Дукельский поклонился довольно сухо, Бестужев, наоборот, раскланился со всем усердием, сияя беззаботной улыбкой жизнерадостного идиота, даже ослепительнее Сержа. Как ни в чем не бывало, спросил. «Наше вам. Как здоровье? Русские тут, я смотрю». «А не заказать ли нам водочки?» «Я, господа, только что приехал. Охота встряхнуться на самое что ни на есть парижский манер. Хлобыснем со всей широтой! Вы не беспокойтесь, я оплачу Мы хоть и костромские обхождения знаем». Он очень надеялся, что тоже достаточно убедителен. Дукельский взирал на него не то чтобы неприязненно, скорее уж с холодным любопытством энтомолога, разглядывающего в лупу редкую букашку. «Нет, благодарю вас», — сказал он наконец, — — Простите великодушно, здесь водка в сочетании с Костромской широтой решительно не в ходу. Бестужев развел руками, была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил. — Ты присмотрись, Ванюш, присмотрись, — сказал Серж покровительственно. — Вот это и есть страшные революционеры! — про которых ты и в Костроме должен был слышать, я надеюсь. Губернаторов бомбами убивают, сейфы несгораемые экспроприируют, готовят в России великие потрясения на манер французских». «Серж, вы снова балаганите», — поморщился Дукельский. «Ну, каков уж есть, простите, Степан Евлампич». «Не удержался, хотел Ванюша показать революционеров во всей красе, где он еще такое зрелище увидит».